Мелани не знала, что у женщины радуется любому ребенку. Но для мужчины, особенно для такого своенравного, как капитан Батлер, девочка будет тяжелым разочарованием, бросающим тень на его мужские качества. О, как она благодарила Бога за то, что ее единственный ребенок оказался мальчиком. Будь она женой грозного капитана Батлера, уж лучше бы ей умереть в природах, чем подарить ему дочку в качестве первенца. Однако мамушка, в перевалку, вышедшая из комнаты широкой ухмылкой на лице, решительно ее успокоила, и в то же время заставила задуматься, что это за человек, такой капитан Батлер. Купаю я малышку вот прямо сейчас, принялась рассказывать мамушка. И вроде бы звеняюсь перед мистер Реттом, что, мол, не мальчик. Ну, а боже святый мисс Мелли! Знаете, что он говорит? Он мне говорит. Глупости, говоришь, мамушка, кому нужен мальчик? Мальчики, это что за радость? С ними одни хлопоты. Вот, девочки, это да. Да я вот эту девчушку не променял бы на дюжину у мальчиков. Тут хочет он взять у меня малышку, голенькую еще. А я его по рукам и говорю. А ну-ка, ведите себя прилично, мистер Ред. Вот Дождусь, как мальчик у вас родится. Вот уж я посмеюсь, как вы от радости завопите. Он и так усмехнулся, покачал головой и говорит. Ну и глупая же ты, мамушка, от мальчиков толку никакого. Разве по мне не видно? Да, мисс Мелли, он вел себя как же тмун, как про дочку узнал. Милостиво признала мамушка, и Мелани не могла не заметить, что своим поведением Ретт в значительной мере искупил свои грехи в глазах мамушки. Может, и вправду я чуток ошиблась. Зря так плохо думала про мистер Ретта. Сегодня у меня счастливый день, мисс Мелли. Три поколения девочек Рэби И всех я вынищила. Так что сегодня уж точно мой счастливый день. Да, мамушка, очень счастливый день. Рождение ребенка всегда счастье. Но был в доме один человек, для которого этот день не был счастливым. Уэйд Хэмптон. С несчастным видом слонялся в столовой. Все его ругали, когда он путался под ногами, а по большей части никто не обращал на него внимания. Рано утром мамушка торопливо разбудила его, поспешно одела и отправила вместе с Эллой завтракать в дом тети Пити. Ему ничего толком не объяснили. Сказали только, что мама больна, а если он будет шуметь, ей станет хуже. Как только стало известно о болезни Скарлет, в доме у тети Пити поднялась страшная суета. У старой леди случился припадок, и она слегла в постель. А кухарке пришлось за ней присматривать, и на завтрак почти ничего не дали. Его, как мог, приготовил дядя Питер. Утро тянулось долго, и в сердце у Уэйда закрался страх. А вдруг мама умрет? У других мальчиков мамы умирали. Он видел, как отъезжали от дому в катафалки, слышал схлипывание своих маленьких друзей. Что будет, если мама умрет? Уэйд очень любил свою маму, хотя и очень боялся ее. Представив себе, как маму возит черный катафалк, запряженный черными лошадьми, у которых на головах черные перья, Мальчик почувствовал, что его маленькая грудка разрывается от боли. Ему даже стало трудно дышать. В полдень, пока Питер возился на кухне, Уэйд выскользнул через переднюю дверь и, подгоняемый страхом, бросился так быстро, как только могли нести его маленькие ножки. «Кто-то должен сказать ему правду. Дядя Ред или тетя Мелли или мамушка!» Но дядя этой тети Мелли нигде не было видно. А мамушка Изился сновали вверх-вниз по черной лестнице с полотенцами и тазами с горячей водой. Никто не заметил его в парадном холле. Всякий раз, как наверху открывалась дверь, до него доносился отрывистый голос доктора Мида. Один раз он услышал, как стонет мама, и разразился икающим плачем, Уэйд понял, она умрет, стараясь успокоиться. Он погладил старого кота медового окраса, гревшегося на залитом солнцем подоконники холла. Но старый Том не любил, когда его беспокоили. Он замахал хвостом и недовольно фыркнул. Наконец, на парадной лестнице появилась мамушка в мятом и заляпанном переднике, взбившемся на бок тюрбани. Увидев Эйда, она нахмурилась. Мамушка всегда была его опорой, и теперь, увидев ее нахмуренные брови, он задрожал. — Ах ты, скверный мальчишка, отродясь таких не видывала, — сказала она. — Я же отправила тебя к тете Пите так? А ну-ка, живо, беги назад. А мама, она умрет? Вот навязался на мою голову, надоеда. Умрет? бож святый, конечно, нет. Вот уж точно, говорят, с мальчишками хлопот не оберешься. И зачем только Бог посылает людям сыновей? А теперь брысь мои глаз долой. Но Уэйд не ушел. Слова мамушки его почти не успокоили, и он спрятался в холле за портьерами. Обидно было услышать, что он скверный мальчишка, ведь он всегда старался вести себя хорошо. Через полчаса по ступенькам сбежала тетя Мелли, бледная, усталая, но с улыбкой на лице. Ее как громом поразило несчастное личика мальчика, прячущегося среди портьер, Обычно тетя Мелли охотно проводила с ним время и никуда не торопилась. Она никогда не говорила, как мама, «Оставь меня в покое, мне некогда» или «Уйди, Уэйд, я занята». Однако на этот раз она сказала, «Какой ты непослушный, Уэйд, почему ты не остался у тети Пити? А мама умрет?» «Боже, милостивый! Конечно, нету, Эйд! Не говори глупостей, ты же большой мальчик!» Потом она немного смягчилась и объяснила. «Доктор Мид только что принес ей нового ребеночка, прелестную маленькую девочку, твою сестренку. Ты будешь с ней играть, если будешь вести себя хорошо. Сможешь посмотреть на нее сегодня вечером. А теперь беги поиграй, только не шуми. Уэйт проскользнул в тихую столовую. Его хрупкий маленький мир рушился. Неужели в такой солнечный день нигде нет места для семилетнего мальчика? И почему все взрослые ведут себя так странно? Он сел на подоконник в Эркере и откусил кусочек от листа бегонии, руши рядом в ящике на солнце. Лист оказался таким горьким, что в глазах защипало, и Уэйд расплакался. Мама, наверное, умрет, а до него никому нет дела. Все бегают и суетятся из-за нового ребенка, из-за девочки. Уэйда не интересовали маленькие дети, тем более девочки. Единственной девочкой, которую он хорошо знал, была Элла, а она до сих пор ничего такого не сделала, чтобы понравиться ему или завоевать его уважение. Прошло очень много времени, и, наконец, на лестнице показался доктор Мид и дядя Ред. Они спустились в холл и остановились, о чем-то тихо разговаривая. Проводив доктора до двери, дядя Ред быстрым шагом прошел в столовую. Налил себе почти полный стакан из графина. И только тот заметил Уэйда. Уэйд отшатнулся, ожидая, что его опять назовут скверным мальчишкой и заставят вернуться к тети Пити. Но дядя Рэд улыбнулся. Уэйд никогда раньше не видел, чтобы он так, Улыбался и выглядел таким довольным. Осмелев, уэйд спрыгнул с подоконника и подбежал к нему. «У тебя еще одна сестренка», — крепко стиснув его, сказал Рэд. «Видит Бог самая красивая девочка на свете». «А почему ты плачешь?» «Мама!» «Твоя мама сейчас уплетает огромный ужин из цыпленкой риса с подливкой и пьет кофе. А мы немного погодя приготовим для нее мороженое. И ты можешь съесть две порции, если захочешь. И еще я покажу тебе сестренку». У Эйда стало так легко на душе, что он даже попытался проявить вежливый интерес к сестричке, Но у него ничего не вышло. Все только и думали, что об этой девочке. До него больше никому дела не было. Даже тете Мелли и дядю Реду. «Дядя Ред", начал он. «А правда, девочки всем нравятся больше, чем мальчики?» Поставил стакан, Ред внимательно заглянул в детское личико и все сразу понял. «Нет!» Я бы так не сказал, Искренне ответил он, сделав вид, что всерьез обдумал свой ответ. Все дело в том, что с девочками хлопот больше, чем с мальчиками. А когда дети доставляют много хлопот, с ними и возни больше. А мамушка сказала, что с мальчиками хлопот больше. Просто она была расстроена. На самом деле она так не думает. «Дядя а вы бы не хотели лучше завести мальчика, а не девочку?» С надеждой в голосе спросил Уэйд. «Но уж нет!» – мгновенно ответил Рэд. И, заметив вытянувшееся лицо, Уэйда тут же добавил «Зачем мне мальчик, если у меня уже есть один?» «Есть?» – воскликнул Уэйд, от удивления открыв рот. «Где же он?» «Да вот же он!» — ответил Ред. И, подхватив мальчика, осадил его к себе на колени. «Мне тебя вполне хватает, сынок!» На мгновение ощущение счастья, охватившую Эйда от того, что он кому-то нужен и ему ничто не грозит, оказалось настолько сильным, что он опять чуть не заплакал. Он схлипнул и прильнул головой к жилетке рэта «Ты ведь мой мальчик, так?» «А разве можно быть сыном сразу двух пап?» Просил Уэйт. «Верность памяти отца, которого он никогда не видел, боролась в нем с любовью к человеку, обнимавшему его с таким пониманием». «Да», — уверенно ответил Рэд. «Вот, к примеру, тебя и мама любит, и тетя Мелли». Уэт обдумал услышанное, ничего не понял, улыбнулся и робко потерся головой о плечо рета Вы здорово понимаете маленьких мальчиков, да, дядя Рет? Снул на лицо рета приняла привычное, жесткое выражение, его губы скривились. — Да, — сказал Низкович, — я понимаю маленьких мальчик. Куэйду внезапно вернулся страх, смешанный с непривычным чувством ревности. Дядя Рэд думал не о нем, а о ком-то другом. — У вас больше нет мальчиков, правда, дядя Рэд. Рэд поставил его на ноги. — Сейчас я нальюсь себе выпить, и тебе тоже, Эд. Ты в первый раз выпьешь, за свою маленькую сестричку. — У вас ведь нет больше, — заговорил Уэйд. Но увидел, как Рэд потянулся к графину с кларетом, забыл, о чем хотел спросить, взволнованный мыслью о том, что дядя Рэд собирается посвятить его в обряд для взрослых. Нет, я не могу, тяде Рэд. Я обещал тетю Мэлли, что не буду пить, пока не закончу университет. И если не нарушу обещание, она подарит мне часы. А я дарю тебе цепочку для часов. Вот эту самую, что сейчас ношу, если хочешь, сказал Рэд и снова улыбнулся. Тетя Мэлли права. Но она говорила о крепких напитках, а не о вине. Ты должен научиться пить вино как настоящий джентльмен, сынок. А сейчас самое время начать. Он ловко разбавил вино водой из графина, и когда жидкость приобрела бледно розовый цвет, вручил стакан Уэйду. Тут в столовую вошла мамушка. Она приоделась в свое лучшее. Воскресное черное платье надела чистый, накрахмаленный передник и свежий головной платок. Она шла в раскачку, и при каждом колышущемся шаге слышался шорох и шуршание. От ее нахмуренной озабоченности не осталось и следа. Почти беззубый рот расплылся в широкой улыбке. «С дочуркой вас, мистер рэд сказала она. Уэйдзана, не успев отпить из своего стакана, вот знал, мамушка недолюбливает отчима, называет его всегда только капитаном Батлером и держится с ним вежливо, но холодно, а тут вся сияет, подходит Бочков и называет его мистер рэд «Что за день такой сегодня?» Все, шиворот, на выворот. — Ну, ты это конечно, предпочтешь глотнуть рома, а не вина, — сказал Рэд И достал из погребца приземистую бутылку. — Правда, одна красавица, да, мамушка? — Вот уж истинная правда, — ответила мамушка, причмокивая губами и принимая у него стакан. Ты хоть раз видела малышку, красивее ее?» «Ну, сэр, мисс Карлетт, когда родилась, хорошенькая была. Ровно куколка. Да, ваше-то все одно лучше. Выпей-ка еще рюмочку, мамушка. Да, кстати, строго спросил Ред, хотя в его глазах плясали озармегоньки. «Мамушка!» Что это там шуршит? О, господи, мистер Ред! Да ничего такого! Разве что моя красная шелковая юбка!» Мамушка захихикала и качнула бедрами так, что заколыхалось все ее грустное тело. «Ничего такого! Всего лишь твоя юбка!» Ни за что не поверил шуши так, словно ты охапку сухих листьев там прячешь. Дай-ка я погляжу, подними юбку. Ох, и озорник вы, мистер Ред, вот как бог свят!» Тихонько взвизгнув, мамушка отошла на несколько шагов и с безопасного расстояния скромно припоняла юбку на несколько дюймов, чтобы показать складки нижней юбки из красной тофты. «Долго же ты готовилась ее надеть?» – проворчал Ред. Но его черные глаза искрились веселым смехом. «Да, сэр, слишком долго». Тут Ред Сказал что-то такое, из чего Уэйт не понял ни слова. «Уже не мул в конской сбруи?» «Ой, мистер Эд, как нехорошо, что мисс Скарлет вам сказала! Но вы же не держите зла на старую негритянку!» «Нет, зла я не держу, просто хотел знать. Давай еще налью мамушка. Бери всю бутылку, пей!» «Уэйд, скажи нам тост!» «За сестричку!» – воскликнул Уэйд и с залпом выпил свой стакан, после чего закашлялся, начал лыкать, а взрослые, смеясь, стали хлопать его по спине. С этой минуты, как у него родилась дочь, Рэд своим поведением поставил в тупик всех, кто его знал, и опроверг все сложившиеся о нем представления, с которыми и Скарлетт, и все жители города расставались весьма неохотно. Кто бы мог подумать, что именно Ред Батлер способен так открыто, так откровенно, без всякого стеснения, гордиться своим отцовством, особенно с учетом того щекотливого обстоятельства, что Первым сам оказалась девочка, а не мальчик.